Сахалин — это Карфаген. Аппетиты японских самураев уже выразил профессор Тамидзу, предрекавший три войны с Россией. В первой войне нам нужно дойти до Байкала. Во второй войне с Россией мы водрузим знамена победы на высотах Урала, но будет еще и третья война, когда наша кавалерия напоит лошадей водой из Волги, в самом низу газетной полосы Нити-Нити среди рекламных объявлений и фотографий популярных гейш в траурных рамках трудно было заметить зловещий призыв «Вперед же, пехотинцы! Вперед! Вы, кавалеристы страны восходящего солнца!» Переговоры между Токио и Петербургом продолжались, когда в клубе господ выступил японский банкир Шибузава. Если Россия будет упорствовать в нежелании идти на уступки, если она заденет честь нашей страны, тогда даже мы, миролюбивые банкиры, не будем в силах доли сохранять терпение, и все мы выступим с мечом в руках. Русская дипломатия размахивала над столами политических конференций оливковой ветвью, а русская армия еще хранила меч в ножнах. Между тем наши чересчур удалые аферисты, коммергеры и статс-секретари Его Величества, рубили лес в Корее на берегах Елу, а где лес рубят, там и щепки летят. Положение осложнялось, и тут, на Дальнем Востоке, появилась очень живая, выразительная, противоречивая и отчасти попросту бестолковая фигура военного министра, генерала Куропаткина. Если бы славу можно было выиграть по лотерейному билету, наверное, их скупали бы целыми пачками, не жалея денег. А как же? Это ведь слава, не фунт изюму. Куропаткин выиграл в лотерею все, что другие люди добывают трудом, мышлением, героизмом, пролитием крови. Обладая славой ординарца Скобелева, умея понравиться царю, он быстро поднялся ввысь. Мещанин во дворянстве, подобно бойкому журналисту из провинции, военный министр любил щеголять хрестоматийными фразами о том, что Карфаген должен быть разрушен, а Мавр сделал свое дело, не забывая при случае помянуть и гоголевскую вдову, которая сама себя высекла. Появясь на Дальнем Востоке, министр не посмел уничтожить лесные концессии. На реке Елу, Фурты, Порт-Артура он назвал неприступными твердынями и наметил посещение Сахалина, говоря при этом «А за этот островной Карфаген волноваться не стоит. Пусть только кто попробует сунуться. С нами крестная сила». Михаил Николаевич Ляпишев Срочно созвал совещание ближайших советников, как военных, так и гражданских. Просил усилить бдительность, стараться, чтобы сильные не докучали высокому гостю подачи прошений лично в руки министра. Алексей Николаевич славится добрым сердцем. Он человек отзывчивый на любое страдание, но все-таки не стоит его деловой визит обращать в процедуру принятия прошений. Александровск охватила предпраздничная суматуха. Которжане воздвигали возле тюрьмы триумфальную арку с трогательной надписью «Добро пожаловать!» Дамы спешно готовили новые туалеты. «Михаил Николаевич, а бал? Дадите нам бал?» «Дам, душеньки, дам! Как же можно оставить вас без бала, если Сахалин посещает столь значительная персона?» В лавках Александровска появились рохат-лукумы и апельсины. Дамы бегали в магазин примерять модные шляпы. Офицеры гарнизона покупали хрустящие портупеи, меняли на погонах поблекшие звездочки на новенькие, блестящие. Постояльцам тюрем и карцеров было в эти дни объявлено, что в честь визита военного министра Куропаткина будут варить рис, а не картошку. Обещали дать суп с мясом. И все шесть тюрем Сахалина взволнованно гудели голосами изголодавшихся людей. Почаще бы наезживали к нам всякие, а то ведь с этой тухлой кеты до да сгнилой картошки уж пухнуть стали. Куропаткин прибыл. В его честь был выстроен почетный караул ляпишев, как военный губернатор отдал ему деловой рапорт, приняв который министр соизволил указать. «У вас не застегнута пятая пуговица сверху». «Извините, я возволнован». «Ничего, бывает». Военный оркестр сыграл бодрый короткий туш. Куропаткин обходил шпалеры войск гарнизона, Ряды надзирателей тюрем и солдат конвойных команд, незаметно шепнув адъютанту «Ну и рожи», словно переодетые каторжники. Парадная тройка с бубенцами уже стояла на готове. Куропаткин уселся под Леляпишева, любезно козыряя в сторону дам, кричавших ему «Ура!». Министр с удовольствием обозрел массивную фигуру ямщика, опоясанную малиновым кушаком, — Каким щик-то у вас, Михаил Николаевич, какой внушительный! Так и кажется, что сейчас лихо гикнет и помчит нас к московскому Яру, чтобы мы до утра слушали цыганок. — Таковым и был на Москве, — отвечал Ляпишев. Отвозил купцов к Яру, а потом шестерых зарезал в сокольниках. — Ай-яй-яй-яй-яй, кто бы мог подумать! Зато большие деньги взял. Дополнил свое пояснение Ляпишев, отчасти уже проникнувшись настроениями каторги. Вечером на улицах было устроено гуляние. Средь публики сновали лотошники, продавая орешки и кулечки с карамелью. Детвора глазила на леденцовые петушки. Мужчины воровато приценивались к штучным папиросам. Среди бушлатов-катаржан и армяков-ссыльнопоселенцев резко выделялись господа, приличные и модно одетые, все в котелках, при тросточках. У иных же на показ были выпущены на животы цепочки от золотых часов. «Наверное, приезжие?» — спросил Куропаткин. Какой там?» — отозвался Ляпишев. «Майданщики из местных». А отбрякали свое браслетами, теперь лавочки содержат, бани семейные, где своруют, где приторгуют. Здесь страна парадоксов. И все, что видите, это как декорация в балагане. Для министра было устроено учение пожарных. Сначала они зачем-то с небывалым проворством разломали соседний забор, Произвели маневры с приставлением лестниц к стенам домов, прыгали с крыши на крышу, как гимнасты в цирке, а в конце учения дали напор на шланги. Куропаткин подивился их бодрости. Сразу чувствуются мастера своего дела. Где вы, Михаил Николаевич, набрали таких ловких пожарных? Из числа каторжан, осужденных за поджоги. Тут принц четкий. Если умеешь поджечь, сумеешь сам и потушить. В саду губернатора разместился хор сахалинских каторжан. Солист, выступив вперед, отличным голосом исполнил начало «Много за душу твою одинокую, много людей я сгубил. Я ль виноват, что тебя, черноокую, больше всей жизни любил?» Хор убийц и грабителей разом открыл пасти. Могучими басами он поддержал солиста добрым припевом. «Эх, будешь ходить ты вся золотом сшитая, Спать на парче и меху! Эх, буду ходить я, вся морда разбитая, Спать на параше в углу!» Кажется, военному министру на Сахалине понравилось хотя бы потому, что с такой экзотикой он еще никогда не встречался. Ему захотелось сделать Ляпишеву приятное, и он сказал, «Наверное, даже Иисус Христос, будь он назначен губернатором в Иерусалиме, не смог бы так угодить Пилату, как угодили вы мне своим управлением на Сахалине. Хвалю, хвалю». Адъютант тут же достал карандаш, сделал запись в блокноте. Теперь послужной список Ляпишева будет украшен выразительной фразой «В мае 1903 года удостоен похвалы высшего начальства». Серьезный разговор начался между ними, когда все фейерверки погасли, а улицы Александровска опустили, сразу сделавшись мрачными, жуткими, почти зловещими. Ляпишев, наверное, был неплохим юристом, но большой профан в военных делах. Однако даже он начинал чувствовать, что назревают события, которые сейчас еще трудно предвидеть. Он сказал Куропаткину, что сооружение Великого Сибирского пути еще не завершено до конца, Эшелоны через Байкал переправляются на паромах. Сейчас, как мне говорили, поезд от Челябинска до Маньчжурского Ляояна тащится 20 суток. Если японцы начнут войну с нами, они постараются начать ее еще до того, как мы закончим прокладку круговой северо-байкальской дороги. Среди офицеров Сахалинского гарнизона поговаривают, что лучше сразу эвакуировать войска из Маньчжурии, нежели залезать в войну, к ведению которой ни армия, ни флот России не готовы. «Мы готовы», — бодро отвечал Куропаткин. «Да и не посмеет крохотная Япония задеть великую Россию». Как и с какими глазами мы можем уйти из Маньчжурии, если только на создание города дальнего нами расходовано 19 миллионов рублей. А ведь строительство еще только начинается. Покинуть сейчас Маньчжурию значит расписаться перед всем миром в слабости русской армии и русского флота. Я не пророк, сказал Куропаткин, но смею утверждать, что один наш солдат Выстоит в бою против пяти, десяти японских мозгляков. «Да это Бог», — согласился Михаил Николаевич.